Битва Кощея с Крышнем Ты пропой го птица птицеве, нам о Белом острове Крышня и о Тульском острове Ильма, о золотом, В латырском острове спой о битве Кощея с крышнем. Ничего не скрою, что ведаю. За полями широкими бармы, за лесами дремучими сивы, Да задылыми горами. Да за реченьками бурливыми Есть священный край Сына Вышня. В той земле, что крышню подвластно, Не заходит солнце полгода, А зайдет, так спит по полгода. В том блаженном северном крае Слышны песни, там вечный праздник, Там текут молочные реки И впадают Белое море. Как в том океане море поднимались из волн три острова: первый остров Фаворский белый, следом Тульский и Алатырский. Тот священный остров Фаворский недоступен даже для мысли, не подвластен ничьим веленьем. Он покрыт садами чудесными, там цветут ливкои и розы, и по тем цветущим садам ходят, бродят дивные звери. Там поют ирийские птицы. И по острову по Фаворскому Там гуляет сам вышний крышень. У него-то у Светлоокова Золотом сияет головушка. Он поет, играет на дудочке На волшебной той самогудочке. Прилетают, услышав песню, крышню в сад Гамаюн и Финист. Прилетает Элконост, а за ней прилетает Сирен, Следом все ирийские птицы. Оперение у птиц всех разное, и одни перышки золотые, А другие перья багряные, третьи синие и зеленые. Прилетают и белые голуби, оперение у них, как снег». И щебечут птицы рийские, И поют одни громким голосом, А другие щебечут тихо, Третьи тонко, иные нежно, И поют они так согласно, Как никто вовеки не слышал». В острове Алатырском И земля, и камни, из золота. Там растут золотые яблони, А на яблонях золотые яблочки, Там ручьи и речки струятся Да по камушкам золотым, Среди золотых ветвей и цветов Там поют ирийские птицы И сияют золотыми перьями. Как на остров тот Алатырский Едет сурья ра на закате дня, Едет он по млечной дороге на своей золотой колеснице. Как в ату колесницу солнца золотые быки запряжены. Распрягает цурья своих быков, отпускает их в бычье стадо. Здесь их тысяча без единого. И гуляют они по острову, и мед сурью пьют из ручьев золотых, и едят траву золотую. И приходит солнце в золотой дворец, И садится сурья на трон золотой, И пирует, и веселится, Пока длится полгода ночь. А у Ильма на Тульском острове Из железа выстроен замок, В замке Ильма Тульского кузница. Ильм кует оружие волшебное, Меч с ворожий и лук с громовой стрелой. Он куёт и бьет мощным молотом, и очаг его пышет пламенем, разлетаются искры по всей земле, свод небесный гром сотрясает. Помогают сворожи чуреби, что постигли знания кузнечные у отца сварога небесного. Раздувают они пламя жаркое, бьют кувалдами по железу. Вот и ночь расправила крылья, вот и звёзды сияют в небе, А на острове Белом — праздник, Ильм и Сурья в гостях у крышня, И сиянием северным северном небо Озарилась из края в край. Что там? Ветер ли дует с юга? Закружился ли вихрь черный? Почему вдруг травы поникли, И цветы опали с деревьев? Птицы все умолкли в саду? То не черный вихрь кружится — То бушует не ветер, то от южных гор черный идол скачет на коне черногривом. Был тот идол сильно могучий и на всю поднебесную дивный. Тело идола, как копна, голова, котел, руки, вилы. Дунул он на Белое море, заморозил Белое море и пришел по льду к злату острову и увел быков Бога солнца, ра. Где ж, быки мои, золотороги? — опечалился святозарый ра, и сказал тогда вышний крышень, Ильмы Сурья, похитил идол со золотого острова стада. Вы найдите-ка черного идола и верните нам золотых быков, а иначе день не настанет, вечно в мире пребудет ночь. И ответили Ильмы Сурья, тот чернущий идол, сын Вия, за покражу будет наказан. Ильм и Сурья тогда собрались за боками теми в погоню и поднялись в корабль летучий, и над морюшком белым взмыли. То не просто летучий корабль расправлял могучие крылья, это звездная книга вет разворачивала страницы. Как летел он над Белым морем, волновалось море белое, поднимались волны сильные, льды великие расходились». Вот стал виден далекий берег, вот и скалушки Беломорья, И встречают на бреге моря Ильма дети бармы, То могущие великаны, Ман и маня, сестра и брат. Мы не пустим вас, Ильма Сурье, в землю отчью Бога бармы. Крепко встали они на бреге, Гмазули народ подземный, к мысам многих приковали, обвили веревками медными. И тогда поднял Ильм сворожич для стрельбы свой лук с громовой стрелой, натянул тетиву железную и промолвил такое слово. Ты лети, стрела громовая, Попади ни в горы, ни в море, Попади ты в грудь бога мана И сестры его мощной мани». И тогда потрескалось небо, Набежали черные тучи, И задул пронзительный ветер, Расплескалось осиня море, Зашатался и замок Бармы. «Этот гул, — сказал грозный Барма, И зашел от мощного Ильма». Он пустил стрелу громовую. И тогда сам Барма Великий применил оружие Бармы. Перед Маном и Маней Грозный он поднял свой щит, что способен отразить любое оружие, и отбил стрелу громовую. И сказал тогда Ильму Сурья, Ах, зачем стрелой громовую проложить хотел ты дорогу? «Лучше спросим мы позволение, может, Барма Бог нас пропустит?» И сказал он так Богу Барме, «Ищем мы быков злоторогих, их увел у нас черный идол, если мы не вернем тех золотых быков, то и светлый день не настанет, вечно в мире прибудет ночь, пропусти же нас, Бог великий!» И сказал тогда мощный барма: «Пропустите, Ясуни, дети, чтобы день настал, пусть отыщут, Ильмысурья, золотых быков». Пропустили их Ман и Маня, и поехали боги дальше. Вот приехали к черной грязи, до да котой смородине речки, а вдоль берега-то смородины кости свали на человечье, Волны в реченьке той кипучие, За волной ледяной плещет огненная, И бурлит она, и клокочет. Волны вдруг в реке взволновались, На дубах орлы раскричались. Это выезжали навстречу змей-горыня И змей-дубыня, Вместе с ними усыня-змей. Не пропустим мы вас за речку, Не проехать вам в царство смерти. Тут съезжались они у реченьки, стали биться да в рукопашную. Бил горыню Ильм тяжким молотом, Сурья жег дубынюшку пламенем, а потом в смородине речки боги стали топить у сыню И взмолились великаны, вы не бейте нас, Ильмы и Сурья, проезжайте вы в царство черное, но об этом вы «Пожалейте!» Вот приехали Ильм и Сурья В царство черное место гиблое. Там лесочки с лесами сходятся И корение с корением вьются. Нет дороги в болотах пешему, А в горах нет дороги конному. И приполз змеей соболот туман, А в тумане послышался лай и вой, Тяжкий топот и громкий смех. И как вихрем буйным качнуло их, И ослабли тут Ильмы Сурья, И на землю сырую пали. «Кто здесь?» — крикнули, что есть силы. — Мы, — ответили три хромых, и тогда явились в тумане лихо горькое одноглазая вместе с кривдою и нелегкою. — Ай да витязи видим мы с дороги устали вы, мы-то час героев утешим. И схватили их три старухи, понесли, как вихрь, по оврагам, по болотам и буеракам, принесли и бросили в пекло, К яме старому на съедение. Погибайте-ка вы навек. Но беда и с лихом случилось. Как схватили Ильма и Сурью, Позабыли об их конях. Поскакали кони долинами, Полетели и над горами, Над лесами и синим морем И явились богу крышню. «Кони Ильмы и бога Сурьи возвратились к нам обратно. Видно, Ильмы Сурья в большой беде», видя их, сказал вышний крышень. На коня вскочил Белогривого, полетел над морюшком синим, над горами и над лесами. Опустился он у смородины, у того железного леса, у избушки на курьих ножках. И встречала его хозяйка, То на чернущего идола, ведьма старая Кали-Юда. Ты зачем к нам явился, Крышень? Ездить начал в новых местах, где тебя доселе не знали. Я ищу быков бога солнца. Их украл у нас черный идол. Ты не знаешь ли, где он скрылся? Точит он день и ночь оружие в замке черным в черных горах, и тебя тем оружием сгубит он. «Я еще спрошу, Кали-Юда. Здесь искались следы золотых быков, двое витязей, Ильмы-Сурья, но пропали они и сами. Ты не знаешь ли, где искать их?» Отвечала так кали -Юда. «А поймали их три старухи, лихо, скривдою и нелегкою. Как поймали их, Повязали, к яме бросили на съеденье. Из пещерушек вея темного им теперь навеки не выбраться. Стал тут крышний бог на коне разъезжать по бескрайнему царству черному. И ко черной горе подъехал. У той черной горы Чернояровой он отваливал черный камень, а под камнем тем... Пропасть страшная, что вела в подземное пекло. И поднял он из царства Вия, из пещеры Грозного Ямы, бога Ильма и бога Сурью. Тут явились их кони верные, и садился бог Вышний Крышень на коня тогда Белогривого, Ильм Сворожечно-Медногривого, Сулья-Родично-Златогривого». И они поскакали по черным горам, через черный лес, через черное поле, к замку идолища поганого. Тут из замка навстречу Витизем выезжал и сам черный идол. Вместе с идолом войско черное, сорок черных жрецов и магов, сорок змей-драконов летучих и бесчету различной нежити, волкодлаков и вурдалаков, великанов и леших с ведьмами — Был и Ви здесь сам с войском пекельным, змей горыни и змей-дубыня, И усынюшка-лютый змей. И была сама Калиюда, юда Вместе с нею и три хромых. Стал топтать тут конь белогривый, то бесчетное войско черное. Справа топчет воинов вея, златогривый конь бога Сурии. Слева топчет воинов кале, медногривый конь бога Ильма. Где проскачут они, будет улочка, где хвостом метут переулочек. Потоптали все войско черное. Выезжал тогда черный идол на своем коне черногривом. И вскричал, увидевший крышня. Это кто ж такой неучтивый, что посмел мне Богу перечить? Правлю я всем миром под лунным. Меня повсюду приносят жертвы, мне и хлеб несут, и хмелено вино, и коров ведут вместе с овнами. Все съедаю я и нахваливаю. И ответил ему вышний крышень, «Ай, не хвастай ты, черный идол, как была корова обжорище, по копне она сено ела и пила воды по лохани ела-ела-пила и лопнула». И вскричал тогда черный идол, «Уж мы съедемся в чистом поле, друг у друга силу попробуем, мы поборемся-поротаемся». Да кому Всевышний поможет? И погнал он навстречу крышню своего коня черногривого. Скачет конь-огонь по земле сырой, камни с-под копыт выворачивает, Из очей его искры сыплются, из ноздрей его дым валит столбом. То не горушки в поле сталкивались, то столкнулись боги сильные, Ударялись булатными Пальцами шиблись копьями долгомерными, ударялись мечами острыми, у них палицы посгибались и по маковкам обломались, раскололись булатные палицы, расщепились и длинные копья, прищербились и мечи как они боролись в ополлюшке, Содрогалась и мать сыра земля, расплескалось и море синее, преклонились все дубравушки. Над землей всколебался небесный свод, Под землей шевельнулся и юша змей. Тут сходили они со своих коней, стали биться они в рукопашную. И ослаб наконец черный идол и позвал тогда калиюду. «Помоги-ка мне, Каль-Юда, одолеть великого Кришня! Подскочила тут каль и хватала крышня за кудрышки, и сбивала на землю, сыруя его. Сел тогда черный идол ему на грудь и приковывал черный идол бога крышня ко черным скалам. Рядом с ним тогда приковали справа Сурью и слева Ильма». Мало времени миновало, Разгулялась непогодушка. Туча грозная поднималась, Шла-то туча грозная на горы. Горы с тучей той порастрескались, Раскатились на мелкие камни, Подходила к лесам, Преклонились леса. Разбежались в лесах звери лютые. Становилась и туча над морем. Море синее расходилось, Разметались в нем рыбы быстрые. То летела с подгрозной тучи Птица вышнего Гамаюн. Стала птица летать, В небесах кликотать. Почему приковали крышня? Почему его привязали? Из-за ведьмушки Кали-Юды, Из-за идола сына Вия. Осерчал тогда черный идол. Поднимал он лук свой волшебный, стрелку черную доставал, то не просто стрела, то змея, что проглатывает весь мир, но раздался тут голос вышня. «Опусти свой лук, черный идол!» «Не пришло еще твое время. Отпусти быков бога Сурии!» И упали с крышня оковы по велению бога Вышня. И поднял свой жезл Вышний Крышень и ударил идола в голову. Отлетела она, будто пуговка». И тогда упал черный идол, в прах рассыпался черный замок, и из черных тех подземелей вышли все быки Бога Сурьи и поднялись на небосвод, и тогда в колесницу солнца вновь поднялся пресветлый ра. И поехали боги снова, мимо гор Великого Дыя, да по бьярмии Бога Бармы, Вновь на север к Белому морю, К островам Фаворскому Белому, Латырскому Золотому и к Туле, Железному острову. И теперь все из века в век прославляют Ильма Сворожича. Бога Сурию и Бога Крышня.